Глава тридцать первая. О вреде ночных прогулок. Мы поужинали вместе с Аршером в наших покоях, а потом настало время нам расстаться. «Где ты ночуешь?» — спросила я. «У Рейфа. Он пускает меня в свои холостяцкие покои поспать на диване. А если честно, уже все кости затекли». Аршер потянулся, делая вид, что разминается. Это был намек. «Пусти меня в супружескую постель». Ты можешь спать здесь, произнесла я, и Аршер улыбнулся, решив, что крепость пала. Пока он не сильно обрадовался, я добавила: "Если расскажешь о проклятии". Улыбка Аршера мигом погасла. "А ты упрямая", заметил он. "Ты даже не представляешь, насколько. Я могу просто взять и остаться, наплевав на твой запрет". "Можешь", кивнула я. Но наши отношения после этого вряд ли когда-нибудь наладятся. Сегодня я тебе уступлю. Согласил Аршер. С отношениями разберёмся позже. И видимо, с проклятием тоже. Что ж такого натворила твоя семья Аршер-Моргэри, что у тебя язык не поворачивается мне об этом рассказать? Я чувствовала, что обязана разгадать эту тайну, не только ради Анабелли и её упокоения, но и ради себя. Я всё-таки теперь тоже часть семьи Моргэри. Домой не вернуться, развод не получить, так что жить мне с Аршером в горести и радости. Вдруг со временем наши отношения наладятся, и я рожу сына, наследника рода Моргери. Он вырастет, захочет жениться, и Анабель будет тут как тут. Нет уж, лучше я разберусь с проклятием сейчас. С такими мыслями я готовилась ко сну. Мне действительно надо выспаться, но есть загвоздка. Завтра я либо вылечу принцессу, либо лишусь дара, а вместе с ним, скорее всего, и жизни. Как тут уснуть? Я уже переоделась в сорочку, когда в дверь покоев постучали. Вряд ли это вернулся Аршер, он себя стуком не обременяет. Я, накинув халат, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Моему удивлению не было предела, когда я увидела Джоша, мальчишку-переводчика мудреца. Уже довольно поздно для дружеского визита. Что тебе нужно в такой час? нахмурилась я. Меня прислал уважаемый Дайкер, добрая госпожа, ответил мальчишка. Он хочет вам помочь. Каким образом он расскажет, как вылечить принцессу? Я распахнула дверь во всю ширину. А вот это уже интересно. Мудрецца зато и ценит, что он знает ответы на все вопросы. Так почему бы ему в самом деле не помочь мне? Наш обидно, что я сама не догадалась пойти к нему. Это я ещё после прошлого общения с мудрецом не отошла. Но лучше странная подсказка Дайкера, чем вообще никакая. Такой разговор нельзя откладывать до утра. Мало ли, Дайкер передумает, или за мной придут раньше, чем я успею с ним повидаться. Нет, надо действовать немедленно. Где сейчас Дайкер? спросила я. В парке ждёт вас добрая госпожа. Он попросил меня сходить за вами и привести к нему, отчитался Джош. Идёмте, я покажу дорогу, здесь недалеко. Сейчас только плащ накину. Разгуливать в халате по дворцу плохая идея, но переодеваться было некогда. Поэтому я просто накинула плащ поверх халата. и запахнула его на груди. Пока одевалась, Аннабель не удержалась от реплики. «Не нравится мне это! Не пристала замужней даме встречаться ночью в парке с посторонним мужчиной!» «Тебе вообще мало что нравится!» — отмахнулась я, помня, что Аннабель та еще паникерша. «А когда у меня дар будут забирать, тебе понравится?» Призрак задумалась, а потом пробормотала задумчиво. «Тогда я смогу тебя убить!» — Вот ты неблагодарная! — возмутилась. — Я тут ради тебя стараюсь. Не позволила тебя развеять, ищу, как снять проклятие. А ты по-прежнему думаешь, как меня прикончить. Прям не верится. Что за бессердечное привидение? — Прости, — буркнула Анабель. — Привычка. Я, фыркнув, повернулась к призраку спиной. — Все, хватит с меня болтовни с покойниками. Пойду набираться мудрости. — Веди меня к дайкору! — кивнула я Джошу, выходя в коридор. Вслед за Джошем я спустилась в парк по чёрной лестнице для слуг. При этом меня не покидало ощущение, что мы крадёмся и прячемся. «Король запретил Дайкару помогать мне?» — спросила я. «Мне об этом ничего не известно, добрая госпожа. Я просто выполняю приказ», — уклонился от ответа мальчишка. Мы вышли на улицу в незнакомой мне части парка. Здесь не было усыпанных разноцветными камушками тропинок, стрижных кустов и изысканных клумб. Парк в этой части выглядел неопрятным. К растениям здесь давно не прикасалась рука садовника, а ещё здесь было темно, тогда как в центральной части парка работали масляные фонари. Мы очутились на каких-то задворках, подходящее место для тайных встреч и тёмных делишек. Джош остановился возле двери на улицу, а я прошла дальше. "Джайкер", позвала. "Вы здесь?" Вместо мудреца ответил мальчишка. "Простите, добрый госпожа, схлипнул он. У меня не было выбора. Злая женщина с громким голосом сказала, что прогонит меня из дворца, если я не сделаю, как она велит. Я резко обернулась к мальчишке. "Злая женщина?" переспросила. Джош не ответил. Вместо этого он, рыдая, бросился обратно во дворец. Я шагнула за ним, но не успела даже ногу на землю поставить, как сзади мне на голову набросили мешок. Мгновенно стало темно и душно. Мешок пах затхлым подвалом, и я расчихалась. Прочистив нос от пыли, задёргалась в попытке вырваться, но сильные руки обхватили меня вокруг талии, а потом ещё одни за ноги, после чего меня подняли в воздух и куда-то повлокли. — Дракоэус хик! — переговаривались похитители между собой. — Ита! — последовал короткий ответ. Голоса были мужскими, но я ничего не поняла. Говорили на незнакомом языке. Я брыкалась и врывалась, пыталась кричать, но рот мне заткнула широкая ладонь прямо поверх мешка. Во рту тут же разлился мерзкий привкус. Фу, гадость! Даже думать не хочу, где мешок побывал до того, как попал в мой рот. Я ничего не видела, не могла толком двигаться и говорить, но кое-какая связь с реальностью у меня все еще осталась. Аннабель, призрак, в отличие от меня, все прекрасно видела. «Тебя крадут южане», — оповестила она и не забыла добавить. Ой, я говорила, сидя в покоях, нечего по ночам разгуливать. Нашла время поучать. Вот вроде чужой мир, давно и безнадёжно мёртвая женщина. А, я же говорила, никуда не делась. Похоже, оно везде в ходу. Кто такие, Жанье, и что им нужно? Кой-как через мешок и чужую ладонь прошепелявила я. Прости, я ничего не поняла, отозвалась Анабель. Будь добра, повтори нормально. «У-у-у-у», — ответила я, — это были не слова, а просто реакция на творящийся дурдом. Похитители дотащили меня до цели и принялись куда-то запихивать. Я по-прежнему была слепа, как крот, но по скрипу дверцы и тихому ржанию лошади определила, что меня затолкали в карету. Прежде чем бросить меня на сиденье, похититель заломил мне руки за спину и связал их веревкой. Плечи ныли от неудобного положения, а запястья, отпивающиеся в кожу бечевки. Можно было и поаккуратнее. Не бревно воруете. Понятно, что меня похищают из-за дара. Ничем другим я привлечь внимания не могла. Одно хорошо, смерть мне не грозит. Какое-то время я точно буду нужна живой, хотя бы до тех пор, пока меня не довезут до заказчика. Похитители захлопнули дверцу, но карета не тронулась с места. Шанс вырваться еще был. Я тщетно пыталась высвободиться, хотя бы сесть ровно. Лежать лицом в сиденье, попой к верху, ужасно неудобно. Но тесное пространство кареты и стянутые за спиной руки не позволили даже такой малости. "Тише", шикнула Анабель. "Там кто-то подошёл. Так выгляни на улицу и посмотри, кто это". Теперь я могла хотя бы говорить нормально, но кричать толку не было. Мой голос глушило сиденье, в которое я упиралась лицом. Это будет всё равно, что орать в подушку, только охрипнешь. Это опасно, засомневалась Набель. Ты мертва, не выдержала я. Хватит уже трястись от каждого шороха. Как грубо, пробормотала Призрак. У меня, может, моральная травма от собственной смерти. Онабель обиженно умолкла. Зато я расслышала голоса снаружи. Один из них определённо был мне знаком, тот, что женский. Я сопоставила этот голос со словами Джош о злой женщине, и меня осенило. Леди Ньюборт это без всяких сомнений она. Тёща так и не смирилась с потерей выгодного жениха и решила избавиться от помехи. Убить меня невозможно, но если меня похитят и увезут далеко-далеко, то рано или поздно объявят мёртвой, и Арчер начнёт подыскивать новую жену. Род-то надо продолжать. Позаботьтесь о том, чтобы она не вернулась. сказала лединь Юборд. Не волнувайтесь, южанин говорил с сильным акцентом. Наш князь её не отпустить. Огненная птица им очень нужная. Замечательно, произнесла лединь Юборд. Передайте от меня князю Юга пожелание счастливой жизни. Казался на вот-вот разразиться хохотом тёмного властелина. Лединь Юборд была очень довольна собой. Теперь-то князь Юга будет жить счастливо, ведь у него на побегушках будет обладательница дара жар-птицы. Вот это коварство, сложно не восхититься этой женщиной. Такой талант к интригам и козням редко встретишь. Но ничего, вот выберуся из передряги, Элиоден Юборд поймёт, что я достойная соперница. Разговор на улице стих. Снова послышалось ржание лошади, а потом меня пошатнуло на сиденье. Карета поехала. Она увозила меня прочь от дворца, от принцессы, которую я так и не спасла от короля с его притязаниями и от Аршара. И из всего перечисленного я, пожалуй, буду скучать только по мужу.